Бабула Нова представляет аудиоистория по сценарию Сметанникова Александра, аналитик. Серия первая. Жизнь полна загадок и тайн. Каждый ее виток способен обрушить на нас события, последствия которых невозможно просчитать заранее. Однако эта истина доступна далеко не каждому. И в подтверждение этих слов позвольте обратить ваше внимание на этого молодого человека. Имея нетривиальный ум и опору в виде своих успехов в учебе, а юноша является лучшим студентом курса, мнение свое он считает неоспоримо верным. А насчет жизни оно у него такое. Жизнь – лишь нелепое прилюдие к будущему тлену. Вот и сейчас, ворочаясь на кровати, в столь прекрасное утро предавался он своим рассуждениям. «Это какой-то день сурка получается. Каждый день одно и то же. Будущее на пальцах просчитать можно. Сейчас учусь, потом буду работать, семья, дети. А закончится все банально. Меня просто не станет. Зачем жить, к чему стремиться». С такой перспективой лучше сразу удавиться, чтобы не мучиться. Пойду прогуляюсь, может, отпустит. Присев на лавочку под тенью пережившего не одно столетие дуба, лучше студенту не стало. Он все так же был мрачнее тучи и не имел ни малейшего желания даже банально полюбоваться природой. Кстати, о тучах. Удивительно, но ясное утреннее небо неожиданно затянулось ими, подобно зачетной книжке нашего героя отличными оценками. Начал накрапывать мелкий дождь и раздался гроб. Студент, заинтересовавшийся все же перипетиями матушки природы, поднял голову, однако сделал это слишком поздно так как молния уже ударила в древесного исполина, и ветка, оторвавшаяся от него, беспрепятственно встретилась с лицом удрученного жизнью молодого человека. Ну все, конец. Но тогда почему я это понимаю? Хороший вопрос. Студент открыл глаза. Среди кружающего его мрака Вдали маячил слабый свет, в лучах которого стоял странного вида человек. Высокий, бледный, худощавый, с неестественно белыми волосами и зелеными глазами. Из одежды белая футболка с надписью «Я не бог», потертые джинсы и стоптанные кроссовки. «Студент?» «А мы знакомы?» «Это не важно». «Кто ты?» «Я аналитик». «Скажи, а почему здесь ничего нет?» Где мы? Ты ведь умный, догадайся сам Но и у тебя не умер Пока еще нет А что мне теперь делать? Решай сам Сейчас мне нужен проводник Поэтому предлагаю обмен Ты составишь мне компанию А я помогу тебе вернуться Зачем я тебе? Проводник это мой единственный шанс попасть на землю Так получилось, что им можешь быть только ты Секунду Это что, хвост? Черт Аналитик резко схватил себя за хвост и сильно дернул. Оторванную часть тела он швырнул на землю, где тот начал извиваться, как пришпиленная копьем змея. Через мгновение в поднявшейся облаке пыли его уже было не разглядеть. Копошение прекратилось. И когда пыль осела, На месте, где только что находился отринутый носителем придаток, оказался невысокий круглолицый человечек с красной козлиной бородкой и рыжими растрепанными волосами. Одет он был в черный с оторванными пуговицами фрак на голое тело и подвернутые до колен штаны. В руках его были зажаты видавшие виды сандалий. «Хозяин, я так рад, так рад!» «Это хвост, мой вечный спутник. Но мы не будем отвлекаться. Как насчет моего сопровождения?» Но я не стану помогать тёмным силам. А ты уж было начал мне нравиться. Пойми, я твоя единственная возможность вернуться обратно. Как я после этого людям в глаза смотреть буду? Ну, если не хочешь, тогда прощай. Постой! Ладно. Помочь подняться? Как-нибудь сам. Скажи, почему я? Это глупый вопрос, который меня порядком раздражает. На него есть один универсальный ответ. Потому что... Понравился ты нам, сынок. Угу. Кстати, могу тебя поздравить. Ты не испугался, увидев нас. Это говорит о силе твоего духа, а это единственное, что мы по-настоящему ценим. Да, давненько я тут не был. Этот запах травы, деревьев, земли... Знаешь, за более чем триста лет он почти не изменился. Уже только ради него стоило вернуться сюда. Вы, люди, так привыкли к тому, что имеете, что даже не цените этого. А почему тебя зовут аналитик? Потому что я главный аналитик ада. М -м -м. И за какие прегрешения ты там оказался? Когда-то давно я жил на земле. Моя мама была обычной женщиной. Я мечтал о дальних странствиях и приключениях и хотел найти отца. В день тринадцатилетия мне приснился черный ангел, который сказал, что мой отец хочет видеть меня. Тогда я ничего не понял, а через несколько дней уснул и больше не проснулся. Маму свою я больше не видел, но слышал, что после случившегося она ушла в монастырь, где провела в молитвах оставшуюся жизнь и даже была канонизирована. Кто же твой отец? Князь тьмы. А... Так ты принц? Я ошибка системы Никогда еще от святой и демона не рождались дети а О какой системе ты говоришь? Той, которую создал Творец И в которой мы все существуем Как же ты, будучи ошибкой системы Возглавил аналитику ада? Я никогда не ошибаюсь Долго нам еще? Я голоден как черт Ну? Где ты живешь? Да вот, как раз пришли, проходить проходите Комната молодого человека не могла похвастаться ни размерами, ни изысканностью наполнения. Интерьер ее представлял из себя пару деревянных стульев, стол, недорогой обивки диван, простенький холодильник и разбросанные повсюду книги. о Ага! Сейчас! Хвост по прибытии тут же ринулся к холодильнику. И быстро стал вытаскивать на стол все его небогатое содержимое. Колбасу, яйца, полбанки малинового варенья, пакет замороженных пельменей и майонез. «О дне, когда снова смогу почувствовать вкус и запах настоящей еды, я мечтал почти 300 лет. Хвост, где твои манеры? Угости юношу нашей провизией». Услышав это, студент приготовился было воспрепятствовать щедрому жесту. Он представить себе не мог, чем могут питаться в аду, а то, что представлялось, сложно назвать аппетитным. Однако быстро передумал, так как хвост, орудуя в воздухе пальцами, начал из ниоткуда доставать и ставить на стол блюдо, за которое оплатить счет в ресторане вряд ли хватило бы всей его стипендии. Закончив, хвост подошел к остолбеневшему от изумления хозяину комнаты и с надеждой заглянул тому в глаза». Скажи, а может у тебя есть соль? Ну да, должна быть в шкафу А можно взять немного? Да забирай хоть всю Хвост с трепетом достал из шкафа килограммовую пачку соли Со слезами счастья посмотрел на студента Метнулся к столу и молниеносно разлил по бокалам вино Предлагаю тост за нашего хлебосольного проводника Я не пью Не переживай, парень, ты умрешь не от цирроза печени Этому вину более двух тысяч лет И оно сделано величайшим из виноделов За все это время оно не пропало А превратилось в кровь наших далеких предков Студент сдался Аналитик не обманул Вино оказалось превосходным Нервы улеглись, обволокло приятное спокойствие Приступили к трапезе. Хвост поголовно все макал в соль и причмокивал от удовольствия Его хозяин, мерно, тщательно пережевывая, вкушал нехитрую пищу из запасов студента Более похожую на объедки в сравнении с тем великолепием, которым наслаждался сам студент Стол еще ломился от еды, когда юноша сыто облокотился о спинку стула Как тебе ужин? Спасибо, очень вкусно Даже не припомню случай, чтобы было так хорошо. Всегда знал, что иллюзия еды хвосту удается особенно здорово. Ого, получается, что все, что я съел, было воздухом? Но ведь тебе понравилось. Внезапно комната преобразилась. В стене появился камин, стулья превратились в кожаное кресло, а диван, на котором располагался хвост, преобразовался в кресло-качалку, на которой тот с радостью заскрипел взад-вперед. Рядом с аналитиком оказался кальян, и приятного запаха дым заполнил комнату. Моя мама говорила, что мечты продлевают жизнь. А у тебя есть мечта? Есть. Поцелуй. Просто поцелуй хорошенькой и милой девушки. Зачем? Ты же ведь демон. Демон, а вот представь, хочется. А как ты, ну, планируешь это сделать? Для начала ты пригласишь меня в гости к той, по которой уже полгода вздыхаешь, но боишься признаться ей в этом. С какой-то радости. А стой, что ты мой проводник. Между прочим, у нее сегодня день рождения. И если не мы, то кто-то другой подарит ей этот букет. Хвост спрыгнул с кресла, схватил веник и протянул нашему герою. Прежде чем тот успел осознать глупость ситуации и сформулировать колкий ответ, веник превратился в шикарный букет из орхидей. Опять ваши фокусы. Все реально. Но она уехала к родителям. Я не знаю, где они живут. Это не проблема. Ты ведь хочешь ее поздравить? Ну да. О! Неужели мы... Не против, я постучу в дверь. Не смей Извини Кто там? Привет С днем рождения тебя Привет, какой сюрприз Я только что о тебе вспоминала Но как ты меня нашел? Ты забыл подарить свой подарок Который будет прекрасным дополнением к цветам Это от него, держите Ой, это так мило Сергей просто класс. И так подходит к моим глазам. Варя, знакомься. Это аналитик. Много о вас слышал. Вы и правда прекрасны. Какой милый у тебя друг. Угу. Милее не бывает. Что же вы стоите? Проходите. Слушай, аналитик, а можно нам с Варей побыть наедине? Мешаю. Ну, как тебе сказать... А давай я познакомлю твоего друга с моей сестрой Это совершенно лишнее, мы тут совсем ненадолго Еще что-нибудь скажешь, и я тебя съем Буду чрезвычайно рад знакомству Сестра у меня фанат математики, но надеюсь, вы найдете общий язык Математика моя страсть а, Здорово! Ева, ко мне пришли друзья, и аналитик очень хочет познакомиться с тобой Вы пообщайтесь, а мы пока чай поставим Прикольный у тебя ник, аналитик Спасибо, у тебя тоже красивое имя хм. Говоришь, математикой увлекаешься? Да, я лучший А по тебе и не скажешь Ты случаем не Григорий Перельман? Нет, но совсем не хуже Ух ты, какой крутой Может, ты решил одну из задач Миллениума? И не одну Продемонстрируешь? С одним условием Валяй Если решу, с тебя поцелуй «Ну ты нахал!» Когда студент вернулся в комнату, то увидел странную картину. Аналитик быстро пишет на большом листе какие-то алгоритмы, а Ева восторженно смотрит на него. Закончив расчеты, гость из ада положил на стол ручку, и девушка не колеблясь и секунды подскочила и поцеловала его в щеку. «Да, ты крутой!» «О, да вы тут не скучаете?» Он гений, сестра Он только что решил две задачи Миллениума Это просто невероятно К сожалению, нам пора да как? Да Ладно, но вы ведь только пришли Извини, но аналитик скоро уезжает А я обещал помочь ему в деле, которое не терпит отлагательств Как жаль Ты не хочешь попрощаться с ней по-нормальному? А, Вер, спасибо, что приняла нас Еще раз с днем рождения Приходи обязательно Я буду ждать Аналитик, а ты и правда крут Я зря сомневалась Надеюсь, мы еще увидимся Возможно Пока, ребят Спасибо, что пришли Пока-пока Пока Фабула новая Истории в звуке